«Ой, что я наделала? Как я могла так опростоволоситься? Ведь я ж думала, что здесь сахарный песок!» «Верно говорят, пришла беда, творя ворота. Если рассыпаешь пеленый сахар, есть только один способ выйти из положения. Надо тут же рассыпать песок». Пеппи схватила со стола другую сахарницу, на этот раз сахарным песком, и, набрав полный рот песку, принялась, что было силы дуть фонтаном, разбрызгивая песок по комнате.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 «Вам тоже следует попробовать», — снова обратилась она к дамам. «Лучше ничего на свете нет, поверьте мне». Как раз в эту минуту фру Сеттергрен вернулась из кухни. Увидев, что по всему полу рассыпан сахар, она резко схватила Пеппи за руку и подвела ее к дивану, где сидели Томми и Анника. Сама же она подсела к своим гостям и предложила им еще по чашечке кофе. Обнаружив, что торт бесследно исчез,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 Но гостям ведь было домек, что Малин так веселится. И вот однажды к бабушке пришла с визитом очень старая дама, жена пастора. Малин тогда еще только поступила к бабушке, не успела пасторшу усесться в кресло, как в комнату ворвалась Малин и вцепила зубами ей в ногу. Пасторша так завопила, что Малин с испуга еще плотнее сжал челюсти. И потом, представьте себе, она уже не смогла разжать их до пятницы. Так что бабушке пришлось самой чистить картошку. Но зато картошка была хоть раз почищена как следует. Бабушка чистила ее так усердно, что, когда кончила, перед ней на столе лежала гора шелухи, а картошки вообще не осталось, только одна шелуха. Но после той пятницы пасторшек бабушке больше не ногой, старушка не понимала шуток. Зато Малин была в отличном настроении, но характер у нее, этого нельзя отрицать, был все-таки нелегкой. Однажды, когда бабушка пырнула ее вилкой в ухо, она целый день дулась. Пеппи огляделась вокруг и дружески улыбнулась дамом. — Да, вот какой был это Малин. Приходится терпеть, — раздумчиво произнесла она и со вздохом сложила руки на животе. Дамы делали вид, что не слышат был там ни Пеппи, и продолжали свой разговор.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 Но вы и представить себе не можете, до чего с Малин было трудно. Даже в те дни, когда была бабушкина очередь надевать эту кофту, Малин могла вдруг заявить, если вы мне не дадите розовые кофты, я не дам вам вишневого муса на сладкое. Ну и что же оставалось делать, бедной старушке? Ведь вишневый мус был ее любимым блюдом, приходилось уступать, и когда Малин, надев розовую кофту, возвращалась на кухню, она сияла как начищенный пятак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 Тогда она ничем другим не занималась, только с утра до вечера била посуду. Бабушка говорила, что обычно это бывало по вторникам. Каждый вторник, часов в пять утра, Малин отправлялась на кухню бить посуду. Начинала она с кофейных чашечек, стаканов и других мелких вещей, затем брала за плоские и глубокие тарелки, а под конец принимала за блюда и суповые миски. Все утро в кухне стоял такой шум, что сердце радовалось, как говорила бабушка.